Глава 12 В начале карьеры Хратен обнаружил, что с трудом терпит другие языки. Джадет благословил Фьердал, сделав его святым языком, тогда как другие оставались оскверненными. Как же обращать тех, кто не говорит на Фьердале? Следует говорить с ними на родном языке? Или лучше заставить их понимать речь Фьердана?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 Артоты и Дорвины служили градарам, те служили Рагнатам, Рагнаты служили Джиернам, Джиерны служили Вирну, а Вирн служил Джадету. Только граждаты, возглавлявшие монастыри, не имели твердого места в цепи. Система действовала безотказно. Каждый знал, кому служит, и простому народу не приходилось волноваться о приказах Джадета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 и, чтобы придать веса своему хвастовству, им придется посещать часовню снова и снова. Собственная гордыня, укрепленная наставлениями Хратона, заставит их подавить сомнения, и вскоре они посвятят себя служению одному из артотов. В ближайшем времени придется избрать главу церкви в Каи. Он откладывал решение до последнего, желая увидеть оставленных при часовне жрецов —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 коротышка-жрец взобрался на помост и выкрикивал с яростной злобой проклятие Эландрису. За несколько секунд люди расселись обратно по местам, и толпа замерла. Прихожане видели, как Дилов повсюду следует за хратыном и знали, что он арт от часовни, но прежде орелонский жрец держался в тени. Сейчас же не заметить его было невозможно. Дилов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 Толпа, не отрываясь, следила за одержимым артетом и впитывала каждое слово. Речь дилов овертелась вокруг единственной темы: ненависти к Хратон чувствовал, как атмосфера в часовне накаляется. Ярость исходящего криками жреца передается слушателям, нарастая лавиной. Вскоре все присутствующие уже прониклись отвращением к ландтрицам, и громкими воплями одобряли срывающиеся с его губ проклятия. Джиерн наблюдал за толпой с тревогой и, как пришлось признать в глубине души, завистью. В отличие от верховного жреца, Дилов не прошел обучение в лучших школах Востока, но с лихвой наверстывал упущенное своим пылом. Хратен же всегда славился как человек расчетливый, осторожный и внимательный к мелочам. Шу привлекало привлекала его разумным порядком и методичностью. Его никогда не одолевали сомнения в вере. Церковь, настолько хорошо организованная, не могла ошибаться. Но несмотря на верность Дерети, он никогда не испытывал жара, с которым проповедовал Дилов. Верховный жрец прошел по жизни, не нажив ни не горькой ненависти, от которой из глаз лились слезы, ни великой любви,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 Очень хорошо, раздался голос рядом с Хратоном. Герцог Теллери наблюдал за проповедями из личной кабинки в стороне отряда скамей. Приберечь выступление коротышки напоследок – очень тонкий ход, Хратон. Я было заволновался, когда толпа начала скучать, но молодой жрец их развлек.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 Тем более я. Хорошо, я напишу во Фьерден. Мы сможем приступить к выполнению соглашения в течение недели. Родимое пятно Телори в полутьме зала казалось огромным синяком. Герцог кивнул в последний раз, подозвал взмахом многочисленных сопровождающих и покинул часовню, растворившись в вечерних сумерках. Хратен дождался, пока за ним захлопнется дверь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 Снова не оставил ему выбора. «Ладно. Что сделано, то сделано», — сказал с нарочитой небрежностью верховный жрец. «Кажется, им понравилось. Возможно, тебе придется снова выступить перед прихожанами. Но помни свое место, Артед. Ты мой одив и не должен ничего предпринимать без разрешения. Ясно?»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 он почувствовал, что достаточно собрался с силами. Сделав размеренный вдох, жрец поднялся и подошел к высокому сундуку в углу. Его покрывали сложенные стопкой гобелены, глубокие складки не давали разглядеть вытканных сцен. Хратен благоговейно раздвинул ткань, потянулся к золотой цепочке на шее и висевшему на ней ключу. Им он открыл сундук,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 Последний раз Верховный Жрец открывал ящик несколько месяцев назад, но Сеон не выказывал признаков неповиновения. Эти создания, или чем они там считались, обладали невероятным послушанием. Когда Хратон достиг высокой степени Джиерна, пользование Сеонами оказалось самым неприятным откровением. Его не удивило, что эти создания существуют,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 Джиерны прибегали к ним для связи с Вирном из других стран, и только в крайних случаях. Возможность немедленной передачи сведений на огромные расстояния того стоила. «Свяжись с Вирном», — приказал Хратан. Сеон беспрекословно подчинился. Он взлетел вверх и начал поиск Сеона Вирна, при котором неотрывно находился немой слуга — чьей священной обязанностью являлось присматривать за световым шаром. Верховный жрец выжидательно рассматривал своего Сеона. Тот терпеливо висел в воздухе, как всегда являя собой пример прилежания. Впрочем, Джиернам и в голову не приходило сомневаться в верности своих слуг. Они уверяли, что в основу бытия Сеонов заложена верность хозяевам, даже если те отвечают презрением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 поверялась в присутствии ненавязчиво парящих за плечом светящихся шаров. Жрец покачал головой. Хорошо, что эти дни остались в прошлом. После Реуда Сеоны вышли из моды из-за элантрийского происхождения, а поскольку они не могли размножаться без помощи магии, их численность постоянно уменьшалась. Когда Фьердан покорит Восток, никому больше не видать,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 У меня есть предложение касательно одного из орелонских лордов великий.